«Значит, Квесиндоу может спасти человека?» Чандалин кивнул. «Ну, а если ты ранен десятишаговой стрелой, разве ты успеешь принять противоядие?» «Когда как. Иногда можно просто случайно поцарапаться своей же стрелой, и тогда, конечно же, успеешь съесть Квесиндоу. Раньше наши охотники всегда носили с собой несколько листьев. Но даже если ты ранен врагом...» Еще не все потеряно. Десятишаговая стрела хороша, когда попадает в шею. Тут уж ничего не поможет. Но если стрела попала в ногу, яд действует медленнее. А еще бывает, что на стреле яда меньше, чем надо. Например, если ее слишком часто использовали. Тогда он действует еще медленнее. В старину перед схваткой наши воины специально ели к Вейсиндоу, и стрелы врагов были им нипочем. Чанделен печально покачал головой. «Беда только в том, что эти растения — большая редкость. Когда в последний раз мы покупали точно такой же пучок, каждому охотнику, чтобы расплатиться, пришлось сделать по три лука и два раза по пять стрел, а женщинам очень много посуды. Но те листья давно уже кончились, а люди, которые нам их продали, не могут найти новых. Листья просто исчезли. Два человека умерли от яда с тех пор. Если бы кто-нибудь принес в наше племя такой пучок, мы бы щедро ему заплатили». Кэлен смотрела, как он почтительно кладет листья на прежнее место. «Возьми их, Чандалин. Отдай своему народу. Здесь они уже никому не помогут». Он медленно задвинул ящичек в шкаф. «Я не могу. Нехорошо брать чужое, даже если этот человек умер». Они не принадлежат моему племени. Они принадлежат тем, кто жил здесь. Кэлен присела рядом, открыла ящичек и подняла с пола маленькую трепицу. Завернув в нее листья, она протянула сверток Чандалину. «Возьми. Я знаю жителей этого города и расплачусь с ними за то, что взяла. А поскольку я собираюсь расплатиться, сейчас они принадлежат мне. Возьми». «Я подарю их твоему племени за те неприятности, которые я вам причинила». Чанделен озабоченно посмотрел на сверток. «Для подарка это слишком ценная вещь. Делая такой подарок, ты налагаешь обязательства на мое племя. Тогда считай это платой за то, что вы с приндином и Тосидином охраняете меня в пути. Вы рискуете жизнью, но больше мне нечем вам заплатить». — У вашего племени нет передо мной никаких обязательств. Нахмурившись, Чандалин некоторое время размышлял, потом взял сверток и, подбросив его на ладони, положил в мешок. Затянув мешок с ремнем, он встал. — Ты заплатила нам за то, что мы проводим тебя в Эдиндрил, и кроме этого мы тебе ничего не должны. — Ничего, — кивнула Кэлен. Они снова пошли по молчащим улицам, мимо высоких домов, мимо лавок и постоялых дворов. Каждая дверь была взломана, каждое окно разбито. Осколки стекла, словно застывшие слезы, сверкали на солнце. Орды захватчиков прошли сквозь каждое здание, сметая на пути все живое. Как удавалось такому количеству людей жить в одном месте и не голодать? Им не хватило бы ни дичи в горах, ни полей для посевов. Кэлен постаралась взглянуть на город глазами Чандалина. Конечно, для него это загадка. Горожанам вовсе не обязательно всем охотиться или работать на полях. У каждого есть свое ремесло. У каждого? Как это? Это значит, что каждый занимается чем-то одним. А то, чего не может сделать сам, он покупает за золото или серебро. А где он берет это золото и серебро? Ему дают те, кто покупает у него вещи, которые он производит. А у них откуда оно берется? Они тоже умеют делать какие-то вещи, и за них им тоже платят. Чандельен скептически усмехнулся. А почему они не меняются? Это же гораздо проще. Ну, по сути, это и есть обмен. Допустим, мне нужен твой лук. но у меня нет ничего, что нужно тебе. Я даю вместо этого деньги, такие кружочки из золота и серебра, а ты покупаешь на них то, что тебе необходимо». «Деньги», — повторил Чандалин, словно пробуя новое слово на вкус, и недоверчиво покачал головой. «Зачем же тогда людям работать? Почему бы им просто не пойти и не взять себе столько этих самых денег, сколько им нужно?» «Некоторые так и делают». Они добывают золото и серебро, но это очень тяжелый труд. Золото трудно найти, и его надо выкапывать из-под земли. Именно потому, что золото – редкость, из него делают деньги. Если бы его было так же легко отыскать, как овес или песок, никто не стал бы на него меняться. Деньги потеряли бы цену. Наша система обмена бы рухнула, и люди начали голодать.